Глава восьмая. Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждые полчаса, подходил к моей бедной гости и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред, но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но проснувшись утром, решился поскорее, пока мист бедняжка еще спала сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего в Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. Вот я отправился. Он обещал быть у меня в десять часов. Было восемь, когда я приходил к нему. Я ужасно хотел зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал. Он, наверное, еще спал со вчерашнего. И к тому же Елена могла проснуться. и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидев себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть, как, когда и каким образом попала ко мне. Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил, как она себя чувствует. Она не отвечала, долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она все понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера, и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, А только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором, вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость. Я было приложил руку к ее лбу, чтобы пощупать, есть ли у нее жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою и отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтобы не беспокоить ее. У меня был большой медный чайник. Я уж давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их дней на пять. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на все с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли она, чего? Она опять от меня отвернулась и ничего не ответила. — На меня-то за что же она сердится? — подумал я, странная девочка. Мой старичок-доктор пришел, как сказал, в десять часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения. Но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений, теперь же она вне опасности. Он прописал ей микстуру и каких-то порошков, Более для обычаи, чем для надобности. И тотчас же начал меня расспрашивать, каким образом она у меня очутилась. В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун. Елена же его поразила. Она вырвала у него свою руку, когда он щупал ее пульс и не хотела показать ему язык. На все вопросы его она не отвечала ни слова, но все время только пристально смотрела на его огромный Станислав качавшись у него на шее. «У нее, верно, голова очень болит», — заметил старичок. «Но только как она глядит!» Я не почел нужно ему рассказывать о Елене и отговорился тем, что это длинная история. «Дайте мне знать, если надо будет», — сказал он, уходя. «А теперь нет опасности». Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но, зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решился хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. А мне же Андреевне нельзя было писать. Она сама просила меня, чтобы я раз навсегда не присылал ей писем. После того, как я однажды послал ей известие во время болезни Наташи, и старик хмурится, как письмо твое увидит. — говорила она. — ты ему очень хочешь, сердешному, что в письме. Да и спросить нельзя, не решается. Вот расстроится на весь день. Да, к тому уж батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что, десять строк. Захочется подробнее расспросить, а тебя ты и нет. И потому я написал одной Наташе. И когда относил в аптеку рецепт, отправил за раз и письмо. Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал, у нее сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадой, и как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно.